В балетном классе. Утром Полина никак не могла сосредоточиться. Как всегда, без четверти десять ведущая балерина уже прогревала и растягивала своё тело, лёжа на полу в балетном классе. Вокруг царила привычная суматоха. Кто медленно, а кто с видимым порывом стремился в зал. Коллеги собирались. Обменявшись другими лёгкими приветствиями, каждый занялся собой. Со стороны Прима сейчас выглядела как обычно. Спокойствие на лице, отвлечённый взгляд и характерны только для неё лёгкие подтягивания, которые напоминали состояние некого транса. Не давая себе отчёта, зачем и почему, Полина лежала на коврике и автоматически повторяла все те же движения, которые выполняла каждое утро. Сначала ноги. Мягко поворачивать ступнями, затем размять колени, Поднялась ещё выше, широкие круги согнутой ногой. «Надо, надо разогреться». Солистка села и стала медленно, ритмично наклоняться вперёд. Дотянулась руками до пальчиков ног и с любовью помассировала их. Спина болела. Точнее, постоянно ныла. Положив ладони на спину и ощущая лёгкую теплоту, исходящую от рук, поле прогибалось вперёд всё ниже и ниже. Теперь шпагат. В одну сторону — затем, не отрываясь от паркета, повернуться в другую и зафиксировать шпагат с другой ноги. И, наконец, она легла, упершись подбородком подбородков на скрещенные ладони, в глубокую поперечную растяжку. «Дальше так продолжаться не может. Ты должна сосредоточиться. Соберись!» В непрежимном внутреннем диалоге ругала себя балерина. «Ты почему расклеилась? С тобой такого никогда прежде не было!» Это же просто наваждение. Между вами даже быть ничего не может. Выбрось его из головы. Просто выбрось всё из головы. Это не имеет никакого значения. Балет. Вот что у тебя есть. Балет. Внутренний Цербер не прекращал укорять, и она всё глубже погружалась в лоно своих переживаний. И чем больше она об этом думала, тем меньше представляла себе, как будет жить дальше». Сколько лет? Это на первый взгляд еще совсем молодая женщина, ежедневно начинала так свою рутину. Пятнадцать, двадцать. В этом зале лучше не мучить себя подсчетами. Лето исчисления придумали жестокие люди. Оно всегда указывает на окончание, на приближающийся финал, и чем больше цифра, тем меньше от нее радости. Конец все ближе и ближе, он неизбежен. Моё время уходит. Уходит так быстро. Осталось уже совсем немного. Сколько раз я ещё станцую Никию или одетую Адилью? Да что там? Смогу ли я вновь подготовиться, набраться сил и выйти на сцену? Боже, как всё болит. Если бы только ноги. Если бы только ноги. Не подавая никаких признаков жизни, ведущая артистка продолжала лежать на спортивном коврике, а её мысли тем временно беспорядочно перескакивали с темы на тему. «Доброе утро, борцы!» С обычным энтузиазмом обратился к артистам, входящий в зал репетитор. «К труду готовы? По местам, мои дорогие, по местам!» Синкопично хлопнув в ладоши, он кивком головы дал знак аккомпаниатору начинать играть. Пианистка как бы нехотя заиграла изрядно надоевшую мелодию, и артисты балета — разошлись по своим излюбленным местам у станка. В каждой профессии, даже самой творческой, есть своя обыденность, своя рутина. Без неё никак. Пианисты из раза в раз повторяют упражнения Ганона, а у балерин обязательный пункт дня — класс. Казалось бы, что там ежедневно повторять, а вот и нет. Класс — это место, где оттачивается мастерство артиста, чистота и красота его движений, Хорошо, если повезёт и поведётся заботливый, грамотный и чуткий учитель. Тогда с первых упражнений в утреннем классе он поможет как следует подготовиться к спектаклю. Поставит урок на таких движениях и комбинациях, что тело само вспомнит те последовательности и нюансы, которыми удастся заворожить зрителей на вечернем спектакле. Если повезёт. Артисты суеверны. У каждого есть свои ритуалы. Ещё со школьных времён Полина начинала утренний урок с благодарности. Она была бесконечно признательна судьбе за то, что та привела её в это замечательное искусство и, кладя руку на истёртую деревянную перекладину, мысленно благословляла свою душу и тело на занятие. Сегодня всё шло наперекосяк. Не было ни сосредоточенности, ни желания что-либо делать. Сумасбродные мысли сменяли одна другую. Пытаясь хоть как-то изгнать врезавшийся в память образ, балерина опустила веки и прошептала. «Отпусти меня. Я так больше не могу. Пожалуйста, отпусти». В зале звучала музыка первого упражнения у перекладины — плие. Это всегда был её самый любимый момент урока. Тело ещё не до конца проснулось, и каждое движение наполняло его новыми силами. композитор, наконец, вдохновенно заиграла длинные и эмоционально насыщенные музыкальные фразы, а артисты согревали в движении, пробуждаясь для танца. Вслед за мелодией правая рука машинально слегка вздохнула и повела за звучащими звуками. Чётко отработанная комбинация. Голова плавно поворачивается в бок, Взгляд ласково провожает кисть с красиво собранными пальчиками, а в это время ноги мягко и спокойно сгибаются в коленях. Движение глаз, рук, ног и головы едино. Всё тело пребывает в бесконечной гармонии целостности. «Дышу, я дышу», — мысленно подбадривала себя Полина, выполняя глубокий наклон вперёд «пор де бра». Она расслабила плечи, спину, руки и в этот миг отпустила не только мысли, но и тело далеко вниз, как говорила первый педагог, лбом паркет. Глубоко нагнулась и ощутила наслаждение в расслабленных мышцах. Все переживания улетали в далёкие дали, и она полностью отдавалась магии действа. По коже пробежали лёгкие мурашки. Как эти ощущения прекрасны! Их невозможно не передать словами, не испытать где-нибудь ещё вне балетного зала. Как хорошо, что урок начинается именно таким, как будто бы простым упражнением плее. Ведь не просто так его когда-то придумали. Вероятно, споком веков артистов танца по утрам терзали не только телесные боли, но и душевные страсти. И лишь такое плавное и текучее плее позволяет им собраться и должным образом приступить к делу. «Батман из первой позиции. Два вперёд, два в первую, два назад, плие. С перерождённым артистизмом продолжал урок Анатолий Васильевич. Он любил начинать утренний класс простых комбинаций и по ходу занятий не только набирать темп, но и усложнять каждую последующую. В репетитор сам был танцором, народным любимцем, из тех, кого называют характерными артистами. Низкого роста, Ни одарённой природой, ни длинными ногами, не красивым торсом, не лицом принца, он прекрасно воплощал всё, что требовало высочайшего технического мастерства. Неизменный шут в Лебедином озере. Даже оставив сцену, он продолжал нести свою излюбленный амплуа по жизни. В такие дни, как сегодня, Полина вдохновляла его оптимизм и способность во всём находить положительные моменты. В сравнении с другими сферами искусства балет отличается своей традиционностью, до сего времени так же, как и прежде. Иногда это позволяет просто оставлять своё тело в зале и мысленно бродить вне неосязаемого пространства. Чёткая последовательность. «Тендю, жатэ, анляр» и, наконец, «Рон жан партер» — «Золотое сечение урока» — «Момент, когда можно позволить себе протанцевать все движения широко-широко от души. Балерина положила правую ногу на перекладину, потянулась и, как всегда, с огромной любовью поцеловала свою коленку. Пришло время немножко расслабиться. Но едва она закрыла глаза и отключилась от происходящего в зале, как его образ снова настойчиво встал перед ней. «Да что за наваждение!» «Просто муля какая-то!» Пристал, как те уличные мальчишки. Артистка вспомнила историю дружбы двух великих женщин — поэтессы Анны Ахматовой и актрисы Фаины Раневской. Рассказывали, что в эвакуации они часто прогуливались вместе по улицам Ташкента. Однажды за ними увязалась ватага мальчишек, горланивших на всю улицу. «Муля, не нервируй меня! Муля, не нервируй меня!» как эта незатейливая фраза, полюбившаяся народу, раздражала актрису. Она терпеть не могла роль, которая принесла ей всю общую славу. В душевном порыве актриса поделила свою боль с подругой, на что-то ответила. А моя муля жала руки по тёмной вуалью. А чего ты сегодня бледна? А того, что я терпкой печалью напоила его до пена. Задыхаясь, я крикнула «Шутка! Всё, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне «Не стой на ветру!» «У каждого своя, муля моя дорогая, своя!» Спокойно подытожила Анна Ахматова. «А если у меня, муля? Какой образ на сцене я смогла воплотить так ярко, что он навсегда запомнится публике. мои мария или Жизель, Щелкунчик, а может, Аврора и Спящий. Какой персонаж или танец сохранится в обрывках памяти поклонников? Полина, ты до конца урока собираешься так лежать? Громкий голос репетитора внезапно вернул её в реальность. Фраппе! Активно и бодренько! Темпа быстрее, пожалуйста! «А то наша прима сегодня что-то в облаках витает!» Все дружно засмеялись и, поднявшись на полупальцы, бойко задвигали ногами, как бы отбивая работающий от опорной. До конца урока оставалось совсем немного. Ещё Ададжио, потом Гранд Батман и комбинации на середине зала. Полина наконец-то сосредоточилась на происходящем и должным образом закончила урок высокими прыжками. До репетиции дуэта в спектакле оставалось несколько часов. Обычно это время она проводила за лёгким перекусом, общением с коллегами и отдыхом, не выходя из театра. Но сегодня оставаться в помещении было выше её сил. Стены давили, и ей хотелось простора, выйти на свежий воздух прогуляться. Из открытой двери служебного входа в лицо повеял лёгкий ветер. Разогретому после класса телу стало немного зябко, и Полина на секунду замешкалась. ли остаться. Лучи солнца и грива падали на отреставрированную брусчатую мостовую, словно приглашая на свободу. Перепрыгивая через ступеньки, Полина лёгкой поступью сбежала на тротуар и устремилась в сторону городского парка. На секунду забежав по пути в любимое кафе, попросила налить с собой не сладкий кофе, а простой имбирный чай. Пригубила напиток, и острый сладковатый вкус мгновенно взбодрил. Приятно согрел тело. Театр оперы и балета, как и подобает такому учреждению, располагался в самом центре города. От него всё было в шаговой доступности. После того, как Полина переехала в этот старый город, у неё отпала необходимость пользоваться автомобилем. В начале своей службы в этом театре она не спеша ходила на работу пешком. Это была и своеобразная медитация, помогающая настроиться на рабочий лад. И просто время... уделённая самой себе. Однако в последнее время она всё чаще спешила и уже редко радовалась утреннему пению птиц, хорошей погоде или прекрасной архитектуре вокруг, а по вечерам была слишком уставшей, чтобы поднимать взгляд и чем-то восхищаться. Шагая, не задумываясь куда, Полина направилась в сторону маленького парка. За витиеватыми чеканными воротами виднелась песчаная променада в которую так и хотелось углубиться. Птицы щебетали на разные голоса, восхваляя солнечный день. Такое резкое изменение звукового сопровождения удивляло. В нескольких шагов отсюда, буквально за воротами, был главный проспект города, суетливый и шумный, здесь же царила природная благодать и спокойствие. Чай немного остыл и радовал приятным вкусом и теплотой. Полина остановилась, Сделала несколько глотков и решила перейти через маленький мост на другую сторону реки, в ту часть парка, где на крутых береговых откосах стоял почти дикий лес, первобытный и неухоженный. Возможно, там всё ещё сохранилась старая скамейка, на которой когда-то, впервые приехав в Вильнюс, они сидели, шутили, строили планы, обнимались и целовались с теперь уже бывшим мужем. Не жалея белых кроссовок, в поисках места, хранившего память о проявлении былого счастья, она направилась в глубину холмистого утёса. «Где-то здесь, это должно быть где-то здесь. Я помню, что с той скамейки открывалась изумительная панорама. Как здорово было бы ещё раз там побывать!» — думала балерина, интуитивно бродя среди беспорядочно растущих деревьев. «Кто ищет, тот находит». Отключив мозг, ведомый лишь внутренними ощущениями, Полина довольно скоро нашла то самое удивительное место. Непокоренная временами и вандалами скамейка всё так же стояла на прогалине между деревьями. Полуденные лучи солнца высушили и прогрели её, и Полина с блаженством заняла это значимое, но забытое место. «Мне нельзя опоздать на репетицию», — мелькнуло лёгкое беспокойство. Достав из рюкзака мобильный телефон, она посмотрела на время и машинально установила таймер. Наконец наступило время, когда женщина осталась наедине с собой. В окружении деревьев и под пение птиц она почувствовала полное спокойствие и уединение. Солнечные лучи приятно согревали лицо, и, закрыв глаза, она повернулась к свету, и потом всё тело заполнилось теплотой. Однако сейчас её согревало не только солнце, но и что-то доселе неведомое, идущее изнутри. И это был не пресловутый танец бабочек в животе, а абсолютно новое, никогда прежде не испытанное ощущение, какой-то внутренний приятный и лёгкий жар. Как только Полина вспоминала о нём, ладони мгновенно сами по себе становились мягче и теплее, а по всему телу растекалось спокойствие и благодать. Её вдохновляли эти новые чувства, и она смакуя наслаждалась ими. «С первым мужем таких ощущений даже близко не было», — вспоминала Полина. «Да, мы были хорошими друзьями, даже почти подружками, и в последнее время мне часто не хватает такого общения. Он был не только моим лучшим партнёром на сцене, но верным соратникам. Мы искренне эмоционально делили все переживания по постановкам, ночи напролёт обсуждали, что и как станцевали, что удалось, а что нет. Наш брак был построен на общем деле, на балете. Вместе проводили 24 часа в сутки. Скорее близкие коллеги, чем страстные влюблённые. Теперь смешно вспомнить, но часто мы так уставали, что даже забывали заняться любовью. У обоих главная страсть одна — сцена. Неудивительно, что со временем мы просто устали друг от друга, приелись. Отношения не освежались в романтических свиданиях и горячем сексе, и рутина поглотила нас. Жить с мужчиной, как с братом, слишком тяжёлая ноша. Особенно, когда его карьера вдруг стремительно пошла вверх, а я так и не смогла должным образом сорадоваться этому. Тяжкий грех — зависть. Мне, оказалось, не потило его одолеть, и пришлось сбежать в никуда, уйти из трупы в поисках нового места. Странно. Как давно я не вспоминала свой брак, словно и не было его совсем. Но как мне сейчас тебя не хватает, Андрей? Как не хватает? Рассказать бы, поделиться. Ты бы, как всегда, спокойно выслушал и дал дельный совет. Что мне теперь делать? Маме звонить не хочу, а подруг у меня здесь нет. Одни конкурентки. Не дай бог они узнают о моих страданиях. Такое начнётся. Полина маленькими глотками допивала чай из картонного стаканчика и вспоминала, как повстречала и влюбила своего партнёра как только начала служить в Московском театре. Андрей — прирождённый принц. Высокий, стройный, голубоглазый блондин. Нельзя сказать, что черты его лица были очень симпатичны, но вся осанка и сформировавшийся образ выдавали, что перед вами вечный принц. Их сразу же поставили в пару, и оба приняли это событие как знак свыше. Очень быстро между молодыми людьми завязался роман. На первых порах это даже помогало и способствовало продвижению. Оба спешили в класс не только репетировать, но и увидеть друг друга. Легкие прикосновения, техника движений, поддержки, а затем наигранное чувство плавно переходящее в предполагаемо настоящее. Где эта грань, когда спонтанно проявляются эмоции, страсть, и когда они профессионально отработаны? На полянках, где сидела балерина, прилетело несколько воробушков, и птички напомнили ей, как часто во время гастролей и выступлений с новыми партнёрами она переживала. Получится ли создать образ возлюбленной? Не только должным образом исполнить хореографические комбинации, но и искренне проявить эмоциональные преображения на сцене. Иногда смотришь на партнёра и думаешь, и как теперь с ним танцевать Джульетту? А во время спектакля что-то неведомое как снизойдёт на партнёра. Его как понесёт, только успевая подыгрывать. Во время поклонов спросишь его, что это было. Он посмотрит на тебя пустыми глазами и поймёшь, что и сам до конца не осознал, как это свершилось. Эта музыка на нас так влияет. Музыка. Выходишь на авось, вдруг повезёт. А как оркестр заиграет, только успевая не только в глаза партнёра смотреть, но и двигаться?» В этот момент зазвучал раздражающий звонок будильника. Пришло время возвращаться в театр. Полина беспристрастно смотрела на себя в зеркало, когда девочка-гример пыталась собрать её волосы в пучок. Мысленно она уже была на сцене и повторяла свой первый выход под вуалью. В голове звучали обворожительные мотивы музыки Минкуса, и каждая клеточка кожи предвкушала волшебство, которое вот-вот начнётся. «Как жутко сердце замирает!» — думала про себя балерина. «Байдерка! Мой спектакль! Так поэтичен и трагичен! Пленяет он меня давно!» И тонко композитор всё подметил. трагизм и счастье бытия. Он помянул добро и зло, честь, месть, предательство и боль. Закрой глаза, предайся неге, послушай звуки музыки в душе. Откликнутся они в спектакле скоро. Пари свободно, будь собой. Полина, ты готова? Холодным тоном обратилась руководитель труппы Наталья Викторовна. Балерина от неожиданности встрепенулась и, как прилежная школьница, ответила. «Да, спасибо. Всё хорошо. Я настроилась». «С тобой всё в порядке? Мне не понравилось, как ты сегодня занималась на уроке. Не волнуйтесь, я в хорошей форме. Немного поперегла себя, чтобы не устать перед спектаклем». «Правильно, молодец. Сегодня зал переполнен, не подведи». Я верю в тебя и знаю, что всё сделаешь правильно. Удачи. Уже удаляясь по коридору, сухо пожелала красиво стареющая женщина. Как она вас в освежёвых рукавицах держит, заметила Гремёр, когда тень начальницы исчезла в коридоре. Нет, по-моему, она очень мудрый руководитель. Никого близко не подпускает, со всеми одинаково строга, держится на расстоянии. Хуже, когда кто-то из труппы в любимчиках, а ты нет. А мне кажется, что вы ей нравитесь. В таком случае мне это приятно слышать. Но, по правде говоря, я так и не поняла, как она ко мне относится. Так долго не выпускала на сцену солисткой. Она и не могла. Были другие обстоятельства. Сами понимаете. Да, я в курсе. В нашей профессии не всё так просто, как кажется на первый взгляд. «Зато какое счастье — танцевать!» «Как хорошо, что сегодня Байдерка! Такой красивый спектакль!» «Каждый раз словно перерождаюсь в нём!» «Он меня так вдохновляет!» жена для себя разоткровенничалась балерина. «Всё, готово! Можете идти!» Закрепив на голове Полины сверкающую тиару, сказала девушка и добавила. «Сегодня останусь на спектакле и будут решать за вас кулаки». Полина от неожиданного взаимного проблеска эмоций откровения даже приобняла её, а затем поспешила в свою гримерную. В зале дали первый звонок. Последняя деталь костюма. На лицо накинута лёгкая вуаль, и балерина уже не Полина, а Никия. Хрупкая, возвышенная и ранимая хранительница священного огня, чья жизнь и судьба уготована высшим силам. В зале прозвучала лирическая увертюра, и на сцене минимально одетые мужчины-воины уже страстно танцевали вокруг костра. С минуты на минуту выход на сцену, и смиренная Никия уже стоит за бутафорными воротами. «Сегодня будем танцевать вместе». Едва послышался тихий и очень высокий голос. Увидеть говорящего не было никакой возможности. Из-под вуали в полумраке были видны только пол и кончики ее бантов. Кто это? Чуть слышно спросила солистка. По всей вероятности, за кулисами Полина была одна. Она слышала, как костюмерша, надевшая вуаль, шла. Никто не отвечал. Валерина от волнения сделала долгий и глубокий выдох и проговорила: «Что только не померещится перед выходом». Ут сегодня мила с Лором. Ещё более отчётливо донеслось до её сознания, но уже прозвучал арпеджио арфы, и из зала доходили звуки музыки выхода Ники. Балерина одухотворённо по православному три раза перекрестилась, положила пальчики рук на плечи и сделала первые шаги. Оркестр возвышенно заиграл лирическую и запоминающуюся мелодию выхода главной героини, и, к счастью, Несколько любителей балета в зале поприветствовали её аплодисментами. Полина тут же вошла в роль и очень точно исполняла каждое движение. «Будь мила!» Эти слова не выходили у неё из головы, и, танцуя своё первое соло на фоне меланхоличной мелодии флейты, балерина старалась транслировать в зал действенную эмоцию чистоты и одухотворённости. «Очень хорошо!» Только под де ножками ещё чуть меньше. Снова помирились ей напутственные слова, но процесс так увлёк, что она слышала теперь только музыку. Первичной усталость или напряжение сегодня совсем не ощущалось, и пока она ожидала за кулисами своего следующего выхода, её переполняли эмоции. — Кто сегодня влюблён? Она или я? — размышляла Полина. — Бедняжка Никея. Она подвластна. Порывы страсти и любви. Как устоять пред искушением? лечении сердца. Чем убить? Да, жизнь ее подвластна Бунгу, как и моя балету предназначена. Взаимностью Солор ей отвечает. И к пропасти стремится без ума. Судьба совсем не так распределила роли. Нет места в этом мире для любви. Солору выбор предстоит тяжёлый. Как и Борису брошен жребий от судьбы. Нарушить он не сможет слова. Порог же чести слишком уж высок. Мы встретились так неудачно. Поздно. Всё слишком поздно для меня. Полина, можно ещё сегодня с тобой потанцую? Обещаю, буду очень осторожен, и никто меня не заметит. Вновь зазвенил в ушах странный писк. За кулисами было слишком много людей, на глазах у которых не стоило разговаривать сама с собой, и балерина с опаской огляделась. — Я здесь, на твоём левом плече, среди блёсток. Словно услышав её мысли, продолжал некто. — Не поворачивай головы и не пытайся меня увидеть. Здесь это невозможно, темно. — Иди, тебя на сцене уже ждёт любимый, а я побуду с тобой. — Действительно? — На плечи под рукавчиком костюма она почувствовала лёгкое покалывание, но зазвучала музыка следующего выхода, и Полина устремилась на сцену. «Образ. Войди в образ. Ты — Никия. Будь мила и великолепна на сцене. Этого требует твой долг, твоё служение Терпсихоре. пробормотала себе под нос Поля и бросилась навстречу Солору. Партнёру передался страстный порыв солистки, И на удивление ему самому и всей труппе, сегодня в любовном дуэте он был не только технически хорош, но и интересен как артист. Страсти бушевали. Дирижер, не отрывая глаз от солистов, дышал вместе с ними. Казалось, что все архангелы любви слетели в зал, дабы принять участие в процессе. Полина не танцевала, порхала, как на крыльях. И вот ей уже пора переодеваться и готовиться к сцене встречи с принцессой. Пока костюмерша помогала менять костюм, солистка переодевалась и совсем не так, как прежде думала о своей байдерке. Невеста сегодня не я. Солор должен взять жены дочь богатого Раджи. Таково его предназначение, таков его долг. Ему необходимо не только родину защищать, но и жениться на принцессе Гамзати. Это такая честь! Про чувство и влечение сердца. Стерпится, слюбится. Разве важны эмоции для карьеры? Какой от них толк и прок? Одни пустые переживания. Важно, кто ты, что ты, кто рядом с тобою. Выходя встречу к принцессе Шалью, она дрожала. Не только ноги и руки, что-то билось у неё внутри. Полина волновалась так, словно не героиня, а она сама входит в зал великолепного дворца, где вершится её судьба. С минуты на минуту должна произойти встреча с соперницей. Идя лёгкой поступью по сцене, она не могла избавиться от сумасшедших мыслей. Как она несчастна! Выходит замуж за человека, который ее совсем не любит. Богата, красиво, купается в роскоши, может выбрать себе достойного спутника — но разве есть кому-то дело до её желаний и чувств? А если она тоже, как и я, полна любви? Слуга легко поднимал её, она порхала, выполняя грациозные утонченные утончённые движения, и в то же время не отрывала глаз от кинжала, лежавшего на столе. И вот их решающая встреча с соперницей. Гамзати толкает Никию к портрету, показывая, кто станет её супругом. Эмоции взяли верх, Никия не смогла сохранить безупречного самообладания, ухватила кинжал и бросилась к будущей невесте. Всё. Свершилось. Сама. Своими руками вынесла приговор. И Ники нет больше места среди живых. Свадьба принцессы с Алором. Хранительница священного огня — Главная жрица Никия обязана благословить этот союз, исполнив ритуальный танец. Она в замешательстве негодований в чёрном плаще выбегает на сцену. Как больно смотреть на пару брачующихся. Непомерная скорбь души переполняет всё её тело. Почему? Почему он так поступает со мной? в каждом ее движении громко звучит повторяющийся вопрос. Солистка танцует самое красивое соло байдерки. Мелодия виолончели необыкновенно чутко передает ее внутреннее состояние. Сколько в ней сокрушения, безысходности и скорби. Пропитанные глубокими страданиями движения, жесты, молитвенно сложенные ладони. изгибающийся стан. Высокие, почти неземные арабески передают зрителям безудержную муку безысходности. «Почему? Почему?» Солор отводит глаза и старается не смотреть на Байдерку. Полина изящно скрещивает руки и ноги, блестяще опускается на паркет и прогибается назад. Она медленно и томно делает глубокие поклоны брачующимся и затем замирает на пуантах. Наполненные внутренней болью и страданием движения и прыжки следуют один за другим. Она пытается подойти ближе к Салору, но в тот момент отцелует руку принцессы. Невыносимая участь. «Почему?» «А ты здесь и желаешь им счастья». Байдерка пытается убежать, но её останавливает послушница, которая передает корзину с цветами и фруктами Жестом указывает, что это подарок салора. Точность преображается. Мелодия перенимает скрипка. Меняется настроение, музыка, движение, эмоции. Ники полна надежды и радости. Их чувства взаимны. Она любима, она прекрасна. салор ее не забыл, он заботится о ней. Все испытания и жизненные обстоятельства преодолимы, временны. Она дорога ему. Ликование переполняет сердце Ники. И Полина вместе с ней искренне торжествует, радуется проблеску любви. Движения широкие, полны надежды. Она не танцует, она живёт, дышит полной грудью. От неимоверного счастья прижимает корзину с фруктами груди. И вот он, подвох. Там спрятана змея, укус смертельный. Главный жрец, лицемерный интриган, пытается спасти её с условием, что Нике будет его. Сколько условностей! К чему они? И разве возможна жизнь без него, без любимого Солора? Он предал их чувства. И Ники осознанно, робко и смиренно выбирает смерть. Все замерли. Накал страстей превысил всевозможные рамки. Занавес опустился. Зал рукоплескал. Антракт. Время перевести дух и перевоплотиться в эфемерное существо, тень загробного мира. Оставшись наедине со своей гримерной, Полина села перед зеркалом подправить грим и вновь услышала уже знакомый голос. — Ты сегодня разошлась, дорогая. Я едва удержался. Полина в зеркало пыталась разглядеть, кто говорит, но тщетно. — Не присматривайся. Сегодня я без колора, практически невидим. «Кто вы? И что вам от меня надо?» Полина? я тоже, как ты, танцую, только я очень маленький, и меня на сцене не видно. Приходится пристраиваться кому-то, выходя на сцену». «Что вам от меня надо?» — более строго переспросила солистка. «Как и ты? Хочу танцевать? Полина, достаточно уже этих расспросов. Ты мне лучше скажи, где уже на солёру обиделась?» «А какой прок на него обижаться?» Более спокойно ответила солистка и прижалась к спинке кресла. «Он ведь герой. Образ. Не конкретный человек?» «Что значит образ? Он мужчина?» «Заметила, как переживал после того, как ты умерла?» Полина искренне улыбнулась и мягко ответила. «Сегодня на сцене мой возлюбленный и партнёр Салор По сценарию, после того, как я умираю, он должен очень выразительно страдать». В реальной жизни ему вообще всё равно, что я чувствую. Мы просто сценические партнёры, визуально идеально подходящие друг другу». Затем повернула голову к окну и, смотря вдаль, словно разговаривая сама с собой, продолжила. Солоры не мог поступить иначе. «Разве можно перечить Раджей и отказаться от предлагаемой руки его дочери?» «Жизнь справедлива». Оба героя совершили ужасную ошибку. Полюбили человека, не своего круга. Неужто допустимо оставить свои чувства выше долга и предназначения? Представляешь себе такое? Я нет. Даже в кошмарном сне не приснится, что однажды ради любви я бросаю балет. Это бред. Салор должен был взять Джону принцессу, а я должна идти танцевать тень и просто выбросить Бориса из головы. Всё. Меня больше нет. Я умерла. И, ведомые необыкновенные эмоции, она пошла за кулисы. Начинался один из самых красивейших актов белого балета — сцена теней. Под печально-сладостные звуки тридцать две балерины, точно выполняя одинаковые движения, одна за другой появлялись на сцене. Первая задавала тон, и последующие ступали ее копией. Все как одна. Вначале замирали в красивой позе, затем делали два шага, арабеск с идеально поднятой ногой на одном уровне. и небольшой пор-дебра назад. В зале стояла гробовая тишина. Даже те, кто смотрел Байдерку впервые, были приятно заворожены. Эта сцена неимоверно красива и эмоционально глубока. Вероятно, из-за того, что повторяющиеся движения монотонны, они словно вводят в транс всех присутствующих и на сцене, и в зале. Вот уже балерины выстраиваются в четыре ряда. Через несколько секунд наступит ответственный момент всем синхронно поднять правую ногу Экарте. А только что так много раз выполненных арабесок правые ноги у всех балерин дрожали. Мысленно они хором сказали себе «соберись». И в нужный момент практически одновременно встали в сложнейшую позу. Перед тем, как опустить ногу, следует приподнять её чуть выше и плавно переходить к следующей позе. Все движения синхронны, все как тени отражают друг другу. В сумрачном сновидении Никия жила. Её тень приходит встретиться с Алором, таинственно касается его плеча и на секунду останавливается рядом с ним. С этого момента Их души соединяются навсегда. Танец любви томит и в музыке восторжествует. Из последних сил, еле ступая по пустевшим улочкам старого города, изнеможённая Полина прилась домой. Под конец такого содержательного дня, дня глубокого погружения в себя и профессионального успеха, Она чувствовала себя опустошённой. Голова была тяжела. Мысли и движения текли как в вязкой, тягучей и липкой массе. Скользя пустым взглядом по свещённым витринам, она прижимала к груди букет из белых роз и пыталась поддержать саму себя. Красиво. Даже хорошо получилось сегодня, оценивала своё выступление балерина. Жаль, что пока у меня нет так много постоянных зрителей. Признание публики надо заслужить. На всех спектаклях, где я танцевала, заметила лишь неизменное присутствие одного. Очень странный молодой человек. Всегда сидит на одном и том же месте в первом ряду и пристально следит за каждым моим движением. Вероятно, и эти неподписанные цветы от него. Всё-таки интересно, чем он занимается? Почему свои вечера проводят в зале театра, а не в компании друзей или близких? По внешнему виду он не похож на человека, приближённого к миру балета. Скорее всего, служащий. Клер какой-нибудь компьютерной компании. А может, он хорошо замаскированный музыкальный критик? Кто знает? Интересно, напишет ли кто-нибудь о сегодняшнем спектакле? Или он так и останется лишь в моих воспоминаниях и завтрашним послевкусием у отдельных зрителей. Жаль. Очень жаль, что критики пишут лишь о премьерах. Сколько интересных спектаклей остаются незамеченными, сколько находок артистов обречены кануть в небытие. Вот и сегодня свершилось чудо, высшая форма бытия творить и любить на сцене. Заметил ли кто-нибудь? Почувствовал ли? В этот момент ожил телефон, — раздался звук сообщения. Полина не обратила на него внимания и шла дальше. Но, когда звук повторился ещё громче, любопытство взяло верх, она остановилась и стала рыться в рюкзаке. «Кому это ещё не спится?» «Наверное, мама перед сном вспомнила обо мне». Попыталась угадать она, и того слегка удивилась высветившемуся на экране тексту. «Как прошёл спектакль?» Коротко интересовался Борис. Это было четвёртое его сообщение за день. Уже несколько недель он отчаянно пытался пригласить Полину на свидание, но пока все его усилия не приносили результата. Балерина была или слишком занята, или не могла встретиться в удобное для него время. Борис был не из тех, кто легко сдаётся. Он атаковал Полину красивыми сообщениями, выписывая фразы. «Ваша грация, благородство и лёгкость свели меня с ума. С того момента, как я вас увидел, Не могу прекратить думать о вас. Вы — самая идеальная женщина, которую я когда-либо встречал. Вы пленили моё сердце и душу. Если б я только обладал даром поэта, только вам сочинял бы стихи и так далее в таком пафосно-лирическом, непривычном для неё тоне». Чаще всего Полина оставляла сообщения без ответа. Не потому, что ей не хватало слов, либо не хотелось, но, как правило, сообщения приходили в такой момент, когда она была занята... либо на уроке, либо на репетиции. Во время короткой паузы Полина брала телефон в руки, читала их, а во время работы продумывала текст ответа. Но ко времени, когда она наконец-то освобождалась, надуманные наброски фраз или забывались, или становились неактуальными. Некоторое время, не двигаясь с места, Полина держала в руках телефон и думала, как ответить. В голову не приходила ни одна изящная мысль, и она просто написала. Спасибо. Спектакль сегодня получился. Не успела она убрать телефон назад, как пришёл ответ. Поздравляю! Могу лишь представить, как вы прекрасны на сцене. Очень хочу увидеть вас снова. Это очень просто. На сайте театра можно найти информацию о спектакле, где я буду танцевать. Сообщите, когда планируете прийти, и я оставлю вам контрамарку. Завязалась поминутная переписка и... Полина пригласила прямым текстом. «В «Следующую пятницу у нас корсар. Красивый спектакль. Приходите. Вам понравится». Борис не подтверждал своего прихода, но продолжал говорить комплименты. «Полина, королева сцену, буду очень стараться, но не уверен, получится ли у меня. Надеюсь, нам удастся встретиться на короткий кофе, и вы мне расскажете сюжет. Балет лучше смотреть, а не рассказывать о нём». Мой выходной в понедельник. Если вам удобно, можем встретиться. В состоянии изменённого сознания, порыве душевной простоты и усталости, Полина сама того не осознавая, пригласила Бориса на свидание. Стревожно смутилась, спрятала телефон в рюкзак и быстро зашагала домой.